Ночь прошла спокойно. С первым лучом солнца яго разбудил остальных, и первое, что услышал, был голос дэнеша «Мы старейши на охоту, и не вздумай нас отговаривать. Хочется размять лапы». «Ну, хорошо, только осторожнее», — согласился он. И оглянуться не успел, как из-под лап барса и тигрицы брызнули в стороны мелкие камни. С такой скоростью оборотни рванули прочь. «Тарусова плеж, Вот что-то мне подсказывает, что об охоте эти двое вспомнят только к вечеру!» — пробурчала Тарусилья. «А это значит, что на обед мы жаркова не получим!» «Я бы отправился следом, но оборотни в таком состоянии очень чувствительны к чужому вниманию!» Вираш виновато пожал плечами. «Так что, уважаемая Тори, придется терпеть до ужина!» «Я пойду», — вызвался Ворвиглот, вытащил из вещей Вительи легкий охотничий лук и бодро потопал в противоположную сторону. «Хороша, Кура, к обеду!» «Кура? В горах?» — изумился Альберт. Таруселья не выдержала и загоготала. Даже на губах ее всегда серьезной старшей сестры показалась улыбка. Дробуш не оглядывался, быстро шел вперед, помахивая луком. Запах близких гор будоражил его, как оборотний запах дичи. Вокруг был камень, много камня, который вызывал полное светлой печали, но уютное ощущение в том месте, где у людей находилось сердце. Однако было что-то еще, тревога и желание двигаться до тех пор, пока... Он увидел этого человека издалека. Выглядел тот как охотник, шел уверенно и не скрывался. Места были ему знакомы. хотя скрываться следовало бы. Чужак тоже заметил глота, Замер, словно раздумывая, что делать дальше — сбежать или идти навстречу. Дробуш остановился, предоставляя ему право сделать выбор. Незнакомец медленно подошел ближе, так что тролль смог разглядеть его загорелое лицо, неопределенного цвета волосы и... амулет на кожаном шнурке, выпавший из разреза охотничьей куртки. «Ты кто?» — спросил чужак. Голос у него скрипел, как плохо смазанная телега, что было неудивительно, если учитывать, сколько сотен лет ему не доводилось разговаривать. Ворвиглот молча стащил шею куколку-оберег и положил на ближайший камень. Спустя мгновение серый гранитный тролль, в руке которого лук казался сломанной зубочисткой, смотрел на то, как снимает с себя амулет тролль базальтовый, горный. кулаки чужака сжались из горла донеслось глухое рычание маленькие оранжевые глазки полнились яростью твоя земля миролюбиво сказал дробуш на родном языке не хочу драки иду мимо мелочь неподалеку отсюда под моей защитой за них оторву голову горный рыкнул и отвернулся успокаивался Когда он вновь посмотрел на Ворвиглота, в его глазах было больше желания понять, чем ярости. «Лиад в крови руки уходит из этой земли в далекий город, где можно начать жить сначала», — заговорил он. Речь на родном языке давалась ему легче, хотя голос скрипел по-прежнему. «Не трону! Ты идешь в Вишенрог?» — удивился Дробуш. «Кто рассказал тебе о нем?» Лиат нахмурился и со скрежетом почесал в затылке. «Я спал долго, потом проснулся, увидел амулет и понял, что мне надо вишен-рог. И вот я иду. Что это за место, Серый?» глот, идет из вишен-рога», — Дробуш оскалился в улыбке. Так приятно было произнести собственное имя не для человека, гнома или оборотня, а для своего. «Там нельзя есть людей, коней и прочую живность. Надо скрывать, кто ты есть, иначе убьют». «Какого? Тогда я туда иду!» В крови руки выглядел таким растерянным, что вырвиглот едва не расхохотался. «Ты идешь, брат, понимаешь?» Терпеливо произнес он, пытаясь донести основную мысль. Мысль о свободе от каменного рабства. «Идешь сам. Не надо сидеть, как проклятому. Где ты сидел?» «У перевала Воронье гнездо». «Значит, перевал разрушен?» Горный кивнул. «Нельзя пройти. Нет тропы». «Хм...» — Ворвиглот задумался. «Как бы ему не хотелось сказать, брат, Иди куда хочешь. Вот она, эта сладкая добыча, свобода. Не стоило перечить с тому, кто может разрушить перевал ради того, чтобы освободить тролля и послать его в Вишенрок. Иди в Вишенрок, решительно сказал дробуш. Когда мы вернемся, я найду тебя и помогу устроиться. А заодно выяснишь, кому так понадобился в лассурской столице горный тролль, раздался знакомый голосок. Судя по движению воздуха, невидимый кипиш гигантским шмелем носился вокруг, разве что цветов не опылял и не издавал гудения. «Заодно», — согласился Ворвиглот, не желая вступать в спор. «Тогда до встречи, брат!» Лиад в крови руки надел свой амулет на шею. Немолодой охотник с волосами непонятного цвета двинулся прочь. «Стой!» — окликнул Дробуш. «В Лассурии принято здороваться с теми, с кем хочешь говорить. Нужно сказать добрых улыбок и теплых объятий». Лиат недоуменно обернулся. «Зачем нужны добрые улыбки? От улыбки должна кровь стыть в жилах, а теплые объятия — это как?» «Просто говори, ничего не делай», — хмыкнул Ворвиглот. «И больше помалкивай, смотри по сторонам». «Не лезь в драки, но самое главное — никогда не убивай и не снимай амулет!» «Да понял я!» — на фирле ответил охотник и пошел прочь. Дробуш смотрел вслед до тех пор, пока чужак не скрылся за каменистой грядой, поросшей кривыми елочками. А затем повернулся к кипишу, который появился на камне, и сейчас играл с оберегом, перебрасывая его из одной руки в другую, из другой в третью и так далее по кругу. И недружелюбно спросил. — Чего тебе? — Не кажется ли тебе подозрительным, мой каменистый друг? этот твоя же вишенрог, почтенного лиата в крови руки, или как его там? С чего бы этот тролли начали просыпаться? — Он не проснулся, — хмуро поправил дробуш. его разбудили. О, божок поднял указательные пальцы сразу на всех руках, после чего метнул куколку троллю. Вот это точно подозрительно. Когда Дробуш надел оберег, на камне уже никого не было.